Глава 469. -я. Внеземное отхармическое сокровище. «Конверт? Ты можешь его открыть?» – с любопытством поинтересовался Ван Буула. Государственный наставник отрицательно покачал головой. Ван Буула немного повертел в руках шкатулку. Как ни посмотри, это была коробка, а не конверт. Тем не менее, он не мог сбросить со счетов мнение государственного наставника, который явно был очень уверен в происхождении шкатулки. Достав еще одно кармическое сокровище из кучи, он бросил его старику, а потом внимательно посмотрел на мальчика. Тот немного нервничал, но не стал вымещать недовольство на Ван Бууле. На острие его гнева оказался государственный наставник. Мальчик чувствовал себя преданным стариком, который знал назначение коробки, но почему-то решился об этом сказать только после него. После этого инцидента мальчик решил как-то загладить вину. Внезапно его взгляд зацепился за флакон с пилюлями. «Хозяин, эти пилюли нужно принимать с большой осторожностью. все таки у каждой цивилизации своя система культивации. К тому же не стоит забывать про физиологию. Для погибших чужеземцев эти пилюли могут быть чудесным лекарством, а для людей — ядом. К счастью, неплохо разбираюсь в надобьях, поэтому могу помочь показать безопасные пилюли». Мальчик принялся перебирать груду флаконов. Каждый он внимательно осматривал и обнюхивал. В итоге он поставил перед ван поуло две склянки. «Хозяин, пилюли в этих флаконах не имеют побочных эффектов». Их ежедневно принимают практики стадии зарождения души, что до остальных, несмотря на побочные эффекты, мне понадобится немного времени и жизненные санкции, чтобы изгнать из них скверну. Тогда вы сможете принять их хозяин, радостно заявил мальчик. При виде довольного выражения лица Ван Буоле, он с облегчением выдохнул и злорадно покосился на государственного наставника. Ван Буоле стало немного жаль старика. Окажись он на месте государственного наставника, то его бы не беспокоили способности конкурентов. Старику просто не нравилось, когда его товарищи выставляли себя дураками. Однако Ван Буоло об этом можно было не тревожиться. Его очень впечатлили способности мальчика, поэтому он дружелюбно ему улыбнулся, от чего тот буквально засиял. Собрав оставшиеся флаконы, он ударил себя кулаком в грудь и пообещал избавиться от скверны всего за несколько месяцев. После этого он испарился в воздухе. Старик никак не показал своего раздражения. Почтительно поклонившийся, он тоже исчез. Дух лодки благоразумно не стал вмешиваться, к тому же ему было поручено самое важное дело. Этому стражу темного артефакта Ван Буэлэ доверял больше всего. Когда духи артефактов отправились выполнять задание, Ван Буэлэ приманил к себе трехцветный летающий меч. Судя по сильной ауре меча, это сокровище явно было не седьмого, а восьмого ранга или выше. Хоть он и не мог точно установить ранг, интуиция редко подводила его в таких вещах. Тхармическое оружие девятого ранга? Вряд ли. Ни в одной из этих редких штучек нет остаточной воли, что обычно свойственно отхармическому оружию. Полагаю, это просто оружие. Ван Буэлэ выполнил магический пас и указал пальцем на трехцветный летающий меч. Оружие завибрировало от проникшей внутридуховной энергии. Оно вспыхнуло, но спустя пару секунд сияние погасло. Дело было не в недостаточно высокой культивации, он неправильно подошел к активации артефакта. У других практиков быстро закончились бы идеи, Поэтому им так или иначе пришлось бы обратиться к экспертам по хармическому оружию. К счастью, Ван Буоло сам был таким экспертом, способным переплавлять хармическое оружие седьмого ранга. На раскрытой ладони вспыхнуло пламя. Ван Буоло температура показалась недостаточно высокой, поэтому во вспышке возник разряд электричества, который просочился внутрь огня. Шарик пламени от этого увеличился в размерах. Тёмное ядро внутри Ван Буоло завибрировало, отчего вокруг огненного шара появилась леднящая аура. Обжигающий горячие внутри и холодный снаружи, эти два состояния не могли сосуществовать, однако связующим звеном выступала молния. Подавив их силой культивации и соединив вместе, он указал на трехцветный летающий меч. Как только шар племени окутал меч, Ван Бууле выполнил серию магических пассов, возникшие в воздухе магические символы вытравлялись на клинке, пока в него проникал огненный шар. Ван Бууле хотел переплавить трехцветный летающий меч во второй раз. Хотя это мало напоминало переплавку, скорее это была расшифровка. Магические символы служили ключом, который декодировал систему, используемую пришельцами со звезд. По завершении расшифровки упрямый трехцветный летающий меч начал распадаться на множество мелких частей, явив спрятанные внутри тонкие черные нити. Это явно была манифестация какого-то неведомого типа энергии. Именно они связывали все части оружия воедино. У Ван Боулы загорелись глаза — Он впервые столкнулся с артефактом, изготовленным не по технологии Федерации. Деконструкция инопланетного сокровища серьезно углубила его знания от хармическом оружии. Словно он не просто изучал предмет, а учился у настоящего мастера. В мече напрочь отсутствуют начертания. Вместо них оружие состоит из множества крохотных элементов, связанных вместе тонкими энергетическими нитями. Как необычно. Ван Буле быстро выполнял магические пасы двумя руками, Через полчаса он полностью разобрал летающий меч. Из груды детали он достал камень размером с детский кулак. Это ядро тхармического сокровища и источник энергетических нитей. Ван Буола поднес камень поближе к глазам. Ему не потребовалось много времени, чтобы узнать звездный источник. Правда, этот отличался от похищенного на Меркурии, словно камушек прошел какой-то особый процесс переплавки. Даже Ван Буола, весьма искусный мастер тхармического оружия. не смог понять устройство этого камня. Однако на этом этапе стало возможно управлять неземным дхармическим оружием, только его сила будет немного меньше обычной. Ван не посчитал это оружие бесполезным. Во время разбора меча у него уже созрела идея, как заставить оружие подчиниться. Он планировал нанести на камень начертания, которые помогут управлять сокровищем. Меч станет чем-то вроде куклы в театре, каждой конечности которой будет привязана тонкая нить. И дергать за них будет Ван Бууле... Таким образом он сможет управлять самим сокровищем и тем самым использовать его мощь, пусть и не напрямую. Что до красной ленты и чешуек, с ними Ван Боулэ проделал нечто подобное. За несколько дней он нанес необходимые начертания. По взмаху руки трёхцветный меч ярко вспыхнул и рассыпался на целую формацию летающих мечей. Когда его окружила Лианта, он почувствовал себя богом Неджа, которого всегда изображают на фресках и статуях с длинной лентой. «Эти два сокровища по силе не уступали дхармическому оружию восьмого ранга. Как будет время, надо научиться технике переплавки внеземных сокровищ!» Ван Боулэ с довольной улыбкой посмотрел на летающий меч и ленту, а потом на три чешуйки на ладони. «Слишком сильно потрескались. Черт, Из них можно сделать только одноразовые бомбы. Взрыв получится, что надо!» Ван Боулэ похлопал живот... Необходимость возвращаться напомнила ему о плане Клана 5 Поколений Неба по превращению города в особый район. Раньше их козни не вызывали у него ничего, кроме гнева, но теперь все изменилось. План Клана 5 Поколений Неба предоставил Ван Буэлэ отличную возможность получить очередное повышение. Вот только была одна проблема. «Я создал темное ядро, но в Дао Академии Эфира я изучал технику молний. Когда культивация чтрасеется, я не смогу скрыть от других тёмное ядро». Уперевшись лбом в ладонь, Ван Буоло задумался, как вдруг его взгляд упал на пилюле. «Может попытаться создать ядро молнии с помощью первого тома Дао-молний? Так для всех остальных я буду практиком стадии создания ядра, практикующим Дао-молний, но на самом деле во мне будет два ядра!» Благодаря власти над темным артефактом он запечатал область вокруг себя, сел в поз и взял флаконы с пилюлями, которые, по словам мальчика, не имели побочных эффектов для культивации. Если практики стадии зарождения души могут с их помощью развивать культивацию, значит для меня эти пилели будут еще эффективней.